Интерлюдия 9. Япония, дом Цучимикада, сессионный зал круга экзорцистов Японии. Цучимикада, Кагамимори, Амакава, Якоин, Джингуджи. Наконец-то полный комплект. Напоминаю сквозную нумерацию кланов, принятую в круге. Цучимикада 1 клан, Кагамимори 3, Амакава 6, Якоин 11 и Джингуджи 12. сучимикада сан позвольте представить вам Амака Вайюта, главу шестого клана экзорцистов Японии. Он официально приглашен для участия в действительном заседании круга представителем клана-попечителя Куэс Джингуджи. Касури, едва подойдя, сразу начала представление главы шестого клана. Она, несмотря на некоторое недомогание, все так же идеально совершила поклон и не дав произнести из звука, только попытавшемуся вставить хоть слово «айджи», сказала, как отрезала. «Более подробно о причинах приглашения и его обосновании сможет дополнить Джангуджи-сан. Она здесь?» «Да, Джангуджи-сан здесь», — констатировал очевидное председатель круга, и все-таки повернулся к Юта. «Вне зависимости от причин, рад приветствовать в доме Цучимикада сан Как и Куэс, ранее парень поклонился и произнес стандартное «Рад приветствовать» и «Пожалуйста, позаботьтесь обо мне». «Ух!» — сощурившись на солнце, встряхнула головой Хицуги. «Если с нудными процедурами покончили, пойдемте сразу в зал, сэмпай. Думаю, Ютакун вполне себе сможет попросить тебя устроить ему экскурсию как-нибудь в следующий раз. Возможностей для этого будет предостаточно». Айджи лишь кивнул. Якуин в своей неподражаемой манере уведомила Симпая, что глава шестого клана состоялся как экзорцист и что Юто, в отличие от предков, будет поддерживать активную политику взаимодействия с другими кланами. Учитывая, что представление провела Кагамимори, а пригласила на заседание круга, оказывается, Джингуджи, вот стерва могла бы и сразу сказать, уже поддерживает отношения. Красота! Осталось понять, насколько давно эти контакты длятся. Впрочем, на заседании все и будет ясно. Круглый стол в этот раз выглядел непривычно. Одна жрица вместо привычных двух, впервые появившаяся вживую наследница двенадцатых, и Амакава, предупредительно усаженный Якуин, ровно напротив места Цучимикада. У самой Хицуги, разве что слюнки не текли, С таким явным предвкушением она осматривала участников внеочередной сессии. «Прежде чем мы откроем сессию и начнем разбор последней операции, Кагами Морисон, как состояние вашей уважаемой сестры?» «Сестра в госпитале». Устала, опустила политессы жрица, прямо отвечая на поставленный вопрос. «Нам удалось э, экстренно оказать необходимую помощь, и по большей части снять интоксикацию прямо на борту судна. Твари держали ее под наркотиками, подавляющими волю. Если начало фразы было произнесено довольно усталым, бесцветным голосом, то конец третья практически прорычала. «К сожалению, ситуация в регионе Юго-Восточной Азии такая, что контроля аякаси как такового вообще нет», — развел руками Цучмикада. Пока ООН упорно закрывает глаза на существование этого очага постоянной угрозы, своими силами мы можем только не пускать заразу дальше. Демоны – угроза обществу, не мне это вам говорить. Демоны, обладающие современным оружием и имеющие доступ к каналам распространения наркотиков, особенно если это японские демоны, внезапно подал реплику Амакава. Э, «Что?» Нападение на экзорциста, похищение, удержание в плену под воздействием фармакологического подавления воли и намерение обменять ценного пленника на соответствующий товар или услугу, для чего фактически был созван аукцион, было произведено Аякаси на постоянной основе проживающими на территории Японии. Над столом повисла нехорошая тишина. Судя по взглядам, что кинули на выступавшего Джингуджи и Кагимимори, для них это тоже был сюрприз. «Интересное заявление о Макавасан», — медленно проговорил председатель. «И у вас, конечно же, есть основания так говорить. Не озвучите их?» «Почему бы и нет?» — Юта повторил жест первого. «Но... я, конечно, здесь новичок. Но не примите за дерзость. Возможно, мне стоит говорить это в формате заседания?» «Логично». Айджи привстал на своем месте. «Уважаемые коллеги, я, глава первого клана экзорцистов и председатель круга, открываю расширенное заседание. В нем будет участвовать специально приглашенный кланом Джингуджи Амакава Юта-сан. Есть кто против?» «Я за Кухихи. «Давайте завязывать уже с бюрократией, ситуация серьезная!» Касури покосилась на шестого. «Уже по прошедшим событиям ясно, что Юта-сан должен войти в круг». Своё место главы клана и владение наследством крови он уже доказал. Возможно, стоит сначала определить статус Амакава, а потом уже, не отвлекаясь на бюрократию, разбирать инцидент? Джингуджи демонстративно смотрела в сторону от председателя, и тот не мог разобрать выражение её лица. «Меня оторвали от занятий, и я хотела бы, чтобы круг пришёл к какому-либо решению до того, как возникнут проблемы из-за неявки на занятия в последний месяц перед межкурсовыми экзаменами. Джингу гуджи вы же понимаете, такие вопросы не решаются за один день. И уж за один час заседания точно. Нужно собрать документы, рассмотреть доступную информацию. ко -хи, хи думаю, мы все-таки можем, сэмпай. Якаин взмахнула со своего места ладошкой, как примерная ученица из-за своей парты, желающая ответить. Тем более, что не от нас зависит только решение комиссии по соцразвитию, а оно уже есть. Амакава, дождавшись реплики Якуин, достал из внутреннего кармана пиджака конверт и легким движением отправил его через весь стол. Официального вида, из четверкой печати и разных чиновников только на внешней стороне. Цучимикада внутренне усмехнулся, раскрывая конверт. Две страницы канцелярита с мозголомным чиновничьим наречием. И после этого зажравшиеся девчонки утверждают, что в круге много бюрократии? Да у них тут чуть ли не греческая демократия царит. Вчитавшись, профессионально фильтруя все обороты, вроде «по результатам проведения специального заседания, принято решение о созыве малого совета секретарей для решения вопроса о заседании по поводу решения вопроса», Айджи довольно быстро добрался до сути дела. И все это слово излияние, бумага марания, было только для того, чтобы уведомить председателя кружка экзорцистов Японии, что какой-то там третий заместитель председателя комиссии не против, чтобы Амакава считали кланом и выделили под шефство территорию ха, города Такамия. Неплохо, Ютакун. Оно, конечно, логично, выделить место постоянного проживания под контроль. Но для клана из одного человека? Причем комиссия не то место, где Ахаяси могли бы надавить. Да и вообще, довольно серьезная услуга для просто друга и коллеги-дочери. С другой стороны, если комитет отправил наверх белые рекомендации, то, видимо, амулетная сеть работает не только на бумаге. Правда, для целого города одной сети маловато. «Одобрение комиссии есть!» Председатель сложил документы назад в конверт. «Однако регламент есть регламент, извините, Амакавасан. Кто может подтвердить факт владения Кикейгенка и клана и фактическое исполнение обязанностей, присутствующим здесь представителям шестых?» «Я могу и то, и другое», — со своего места чуть привстала Касури. «Я тоже могу, кухихи». Двенадцатый клан подтверждает, Юта может исполнять роль главы клана. Цучимикада, в голосе волшебницы, послышались какие-то чуть ли не мстительные нотки. «Хм. Могу, если необходимо, продемонстрировать работу парома хоть сейчас», — вставил свое мнение Юта. «Парома? Э, света изменяющего», — поправился наследник. «Извините внутренний клановый сленг». «Это интересно, но, думаю, подождет. По крайней мере, эксперименты лучше проводить в заклинательном зале». Там гораздо меньше хрупких предметов, — обозначил улыбку Айджи. А вот что касается исполнения обязанностей, то на 100% это доказывает подчинение приказам Амакава, багрового клинка на Ихары, — перебила Цучимикада Касури. Что? Клинок все еще в рабочем состоянии? От спокойствия председателя не осталось и следа. В памяти всплыло, как он, еще сам подросток, общается с малолетним Юта, который сжал в объятиях покорно повисшую небольшую белую кошку, безобидную, как вертолет Апач с полным боекомплектом нурсов и патронов. Ах, да, у Химари патроны еще и не заканчиваются. О странностях семейного воспитания в представлении дедушки Гена, выдавшему внучку в качестве игрушки что-то вроде настоящего танка, юный Цичимикада потом думал всю дорогу домой. «Да, кошка в рабочем состоянии. Пришлось использовать ее, чтобы найти и вытащить Хисузу. Для правильной зачистки острова у нас, включая наемные отряды, просто не было достаточно силы и средств». «И как?» — вопрос звучал предельно глупо, но лучше сформулировать не получилось. «Состояние клинка устойчивое. Насколько это вообще возможно для такой, хм, конструкции?» С моей помощью ей удалось притушить демонический источник до условно-безопасного состояния. После завершения операции, разумеется. — Разделение энергии? — удивился Цучимикада. И она согласилась на эту процедуру без предварительной хм, фиксации? — Я же говорю, факт подчинения словам Амакава неоспорим, — хмыкнула Мико. — Айджи хотелось сказать множество теплых слов этим безмозглым «Ай да что уж теперь». Достаточно сказать, что на последнем разделении во время теста его отцу пришлось применить удерживающую пентаграмму барьера, и то кошка кричала так, что он едва не оглох. Судя по всему, ощущения для Аякаси были очень неприятные. А вот Касури он считал более разумный, испуганные глаза девочки он запомнил очень хорошо. На самом деле все не так уж страшно. Я изучил техническую документацию по клинку Уменьшение мощности источника ниже отметки в 30% дает полную гарантию вменяемости. Но если у уважаемого председателя есть сомнения, то я, вернувшись домой, проведу несколько дополнительных экспериментов. «Думаю, в этом нет нужды», — практически выкрикнул Айджи со своего места. Сплошная полоса разрушенных зданий посреди города-миллионника так и стояла у него перед глазами. И не стоит заниматься такими экспериментами в одиночку, без поддержки коллег. Почему? Химари согласна была, а остальное — наше личное дело. Как-то по-детски надул губы наследник Геноски. И потом, притушить источник вполне получилось? В составе круга экзорцистов клан должен нести ответственность не только перед самим собой, но и перед остальными коллегами Ютаку-сан, э, строго высказался Цучимикада. Это есть в уставе нашей РГ, нашего сообщества». Юта подумал, Юта склонил голову на бок, Юта открыл рот, и председатель, еще до того, как он издал хоть звук, догадался о смысле фразы и поспешил добавить. Что ж, думаю, за факт вступительного испытания мы вполне можем засчитать клану Амакава личное участие его главы в спасательной операции. Таким образом, ставлю вопрос о возобновлении статуса клана номер 6 на голосование. Кто за? За, кухихихи? Я за, Кагамимори кивнула. Поддерживаю. А это Джингуджи. А Макава Юта, я, председатель круга экзорцистов Японии, поздравляю вас с официальным признанием. Отныне клан Макава объявляется действующим, а его глава одним из нас.